Виктор Гюго. Отверженная. Часть 1. Фантина. Книга 1. Праведник. Глава 1. Епископ Мирель. В 1815 году Преосвященный шарль Франсуа Бенвеню Мирель был епископом в Дине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 детей у них не было какой переворот произошел тогда в жизни господина Миреля: крушение или старинного французского общества падение или собственного семейства трагические или происшествия девяносто третьего года принимавшие еще более угрожающие размеры в глазах эмигрантов глядевших на них издали сквозь преувеличение страха заронили в нем мысль об отречении и удалении от мира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 и старушки по имени Маглуар, бывшей служанке господина Кюре и получившей теперь двойное звание – горничной барышни и экономки его преосвященства. Мадемуазель Бастина была высокая, бледная, худенькая и кроткая особа. Она олицетворяла идеал, выражаемый словами «почтенная», так как для женщины, по-видимому, необходимо быть матерью для того, чтобы «сделаться достопочтенной».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 помещение епископа, комнаты для приема, парадный двор с галереями под высокими сводами во флорентийском старинном вкусе и сады с великолепными деревьями. В столовой длинной величественной галереи, выходящей в сад, преосвященный Андрей Пюже давал парадный обед 29 июня 1714 года их преосвященством Шарлю Брюлару де Жанлису, князю архиепископскому Амбрюскому, Антону Мегриньи, Капуцину, епископу Градскому, Филиппу Вандомскому, настоятелю Мальтийского ордена во Франции, абату сент в Влерене, Франсуа де Бертон, Грильону, епископу Барону Венскому, Цезрю де Сабран де Форкалькие, владетельному епископу Гландевскому и Жану Суанену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 когда погода хорошая, в саду мало места для выздоравливающих. Я подумал то же самое. Во время эпидемии в нынешнем году был тиф, два года тому назад была потовая горячка. Набирается больных человек до ста, и мы не знаем, куда разместить их. Мне и эта мысль приходила в голову. Что прикажете делать, ваше священство? Приходится покориться.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 В первый день своего переселения в госпиталь Преосвященный Мириэль распределил раз и навсегда расходы этой суммы. Мы переписываем здесь смету, написанную его рукой. Смета расходов моего дома. На маленькую семинарию – 1500 франков. В миссионерскую конгрегацию – 100. Лазаретом Мандидье – 100. семинарии иностранных миссий в Париже – 200. Конгрегации Святого Духа – 150. Духовным заведением в Иерусалиме – 100. Благотворительным детским приютом – 300. Воспитательному дому в Арле – 50. Обществу для улучшения тюрем – 400. Обществу с вспомоществования и освобождения арестантов – 500. На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – 1000. На прибавку окладов нуждающимся сельским учителям епархии – две тысячи. На прибавку окладов нуждающимся сельским учителям епархии – две тысячи. Запасным магазином в департаменте Верхних Альп – сто. Дамской конгрегации города Диня, Маноска и Сесертона для бесплатного обучения девочек из нуждающихся семей – тысяча пятьсот. Бедным – шесть тысяч. «Мои личные расходы – тысяча. Всего пятнадцать тысяч франков». Во все время своего управления епархией Диня Преосвященный Мирель не изменял ничего в этой смете. Это, как видели выше, он называл распределением своих домашних расходов. Такое распределение было принято без возражений мадемуазель Батистиной.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 На мясной бульон для больных – 1500 франков. Обществу презрения сирот в Эксе – 250. Обществу презрения сирот в Драгиньяне – 250. Воспитательному дому – 500. Сиротам – 500. Итого – 3000 франков. Таков был бюджет епископа Мирелия. Что касается случайных епископских сборов с церковных оглашений, разрешений, соборований, проповедей, освящения церквей или часовен, бракосочетаний и прочее, то епископ тем неумолимей взимал их с богатых, что раздавал бедным все полученное. Через некоторое время пожертвования посыпались в его руки. Имущие и неимущие стучались в двери епископа Мириэля. одни являлись за милостыней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 «Я люблю это имя», — говорил он. биен служит поправкой к Преосвященному. Мы не имеем претензий на правдоподобие очерченного нами портрета и ограничимся заявлением, что он похож». Глава третья. Доброму епископу тяжелая епархия. Епископ, превратив свои разъездные суммы в милостыню,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 Старший предназначался в Пэры после смерти деда. Обыкновенный епископ слушал молча это невинное и простительное материнское хвостовство. Однажды он казался задумчивее обыкновенного, в то время как мадам Де Ло перечисляла наследство и надежды своих детей. Она прервала свою болтовню с легкой досадой и обратилась к нему со словами. «О чем вы так задумались, кузен?»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 В числе слушателей находился один богатый купец, удалившийся от дел и занимавшийся немного ростовщичеством. Некто господин Джабаран, заработавший два миллиона выделкой толстых сукон, саржи и ермолок. За всю жизнь Джабаран не подал ни полушки бедным. Со времени же проповеди стали замечать, что каждое воскресенье он подает по одному сонящим старухам на соборной паперти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 Там пекут хлеб на шесть месяцев, и топливом при этом служит высушенный коровий помет. Зимой рубят хлеб топором, и перед тем, как есть, вымачивают целые сутки в воде. Сжайтесь, братья мои, посмотрите, сколько страданий вокруг вас. Родившись в Провансе, он легко освоился с различными южными наречиями. Он говорил со всяким на его языке,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 «Грешить как можно меньше – вот правило человеческое. Безгрешность – мечта ангела, грех – путь в гору». По поводу вещей, вызывающих всеобщие крики и поспешное осуждение, он имел обыкновение говорить, улыбаясь. «Ого, по-видимому, это один из тех крупных грехов, каким грешны все. Испуганная лицемерие спешит протестовать и укрыться от подозрения».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 Он зашел с ним на эшафот. Приговоренный, мрачный, подавленный накануне, теперь сиял. Он чувствовал примирение в душе и ждал Бога. Епископ обнял его, и в том мгновении, когда нож готовился опуститься, он проговорил. «Убитого человеком воскресит Господь, изгнанного братьями приемлет Отец. Молитесь, верьте, вступайте в вечную жизнь. Отец ваш там».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 Это театральность. Впрочем, это были только салонные отзывы. Народ, понимающий просто святость подвига, был тронут и восхищен. Что касается епископа, то зрелище Шафота потрясло его, и он долго не мог оправиться после него. Вито Шафота, стоящего в действительности перед глазами, нагоняет ужас, похожий на галлюцинацию.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 Призрак общественного правосудия преследовал его. Он, обыкновенно выносивший из своей деятельности радостное удовлетворение, казался теперь недовольным собой. Иногда он разговаривал один, бормотал в мрачные монологи. Сестра его слышала однажды вечером, как он сказал следующее. «Я не думал, что это так чудовищно!»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 Когда епископ не ест как пюре, он ест как монах. После ужина он с полчасика разговаривал с мадемуазель Батистиной и мадам Маглуар, а затем уходил в свою комнату и писал или на отдельных листках, или на полях какой-нибудь книги. Он был очень образованный, чуть-чуть не ученый. После него осталось пять или шесть довольно интересных рукописей, в том числе диссертации на стихи из книги «Бытия».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 У нас, например, перед глазами заметка, сделанная им на полях тома озаглавленного переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном, Карнвалесом и адмиралами американского флота. Продается в Версале. У книгопродавца Пуансо в Париже. У книгопродавца Писо – набережная августинцев. Заметка это следующего содержания. «А ты, вездесущий, Эклезиаст называет тебя всемогущим».